Глава вторая. Первое, чем поразил меня Эрстенград, погода. Мне не просто было жарко в пальто, мне пришлось в туалете дракон порта снять с себя даже тёплый свитер, оставшись в брюках и свободной рубашке. Я слабо представляла себе, что значит юг, и только выйдя на улицу, поняла, что там не просто жарко, там очень жарко. В газетной лавке купила путеводитель по Эрстенграду и погрузилась в чтение. Уже хотелось есть, эмоции исхлынули, и я размышляла, что буду делать дальше. Денег на возвращение не было, да я и не хотела возвращаться. Зачем? Чтобы слушать отца и Рикардо, которые начнут в два голоса убеждать меня, что настоящий мужчина имеет кучу любовниц, а настоящая женщина кучу кастрюль. Нужно найти работу, раздобыть деньги к жильё. Я слабо представляла, что такое побег из дома, и теперь, сидя на лавочке, была вынуждена это признать. О-о, красавица. На соседнюю скамейку присел молодой парень в распахнутой рубашке. Есть минутка для обжигающей страсти? Простите, замужем. Я помахала перед его лицом рукой с кольцом. И тут меня осенило. «Кольцо! Вернуть Рикарду? Трижды ха-ха!» Он должен мне за почти год вранья, за разбитые мечты и за наглость. Ни о каком возврате и речи нет, а вот выжить это колечко мне поможет. Вывесок с надписями «Ломбард» была целая куча. Выбрав более-менее приличную, я направилась туда. Внутри оказалось прохладно, пахло свежим деревом и кофе. В ранний час никого не было, только владелец склонился над витриной, оттирая какое-то пятнышко. «Извините», — позвала я, — «можно мне сдать кольцо?» Старик поспешно надел очки и внимательно меня рассмотрел. «А не краденое ли колечко-то?» Скрипучим голосом спросил он. «Вы можете переписать номер моих документов?» — предложила я. Кольцо моё это обручальный подарок. И что? хмыкнул старик. Обручение не вышло. Не вышло, улыбнулась я. Так что, сколько дадите? Он осматривал колечко долго, сначала через лупу, потом через странного вида моноколь. Что-то записывал, сверялся с какими-то справочниками. Наконец, выдал цену: 30 эр. Я задумалась. «Тридцатки мне хватит на пару месяцев максимум. Если найти недорогое жилье и питаться очень экономно, на три. За это время надо найти работу и скрыться от взора папы. Наверняка он уже ищет. Начал, едва я выскочила за дверь». «Хорошо, давайте». «Вы купить сможете в течение месяца», — проскрепел старик. «Потом продаю». Он скрупулезно отсчитал десять... трёх эревых бумажек и забрал колечко, убрав куда-то в недр сейфа. Спасибо, кивнула я. А не знаете, где можно снять комнату? Нигде, хохотнул старик. Вы что, в северных горс спустились? Сейчас разгар сезона, всё занято. Расстроенная, я вышла на улицу. Людей и впрямь было много. Южный город и близость к морю притягивали сюда отдыхающих со всех уголков страны. Мне страстно хотелось взглянуть на море, но сначала следовало найти жильё и оставить где-то сумку. Из-за пальто она казалась ужасно тяжёлой, и уже начинала болеть рука. Объявлений о сдаче жилья действительно почти не было. Я брела по главной улице, вдоль которой постоянно встречались столбы для объявлений, но не видела ничего подходящего. У кого-то потерялась собачка, у кого-то кошечка, кто-то страстно желал продать коня, а кто-то, наоборот, купить. Но ни одного объявления о жилье, словно в этом городе, небольшом, кстати, вообще не осталось домов. Впереди показалось симпатичное светлое здание с надписью «Гостиница». Без особой надежды я побрела к нему уже уставшая и отчаявшаяся и для себя решила: если не повезёт, посмотрю на море и вернусь домой. Ночевать на улице было очень страшно. Мест нет. Последовал ответ, от которого сердце пропустило несколько ударов. Я едва не расплакалась от обиды на такой глупый исход побега. Хозяйка гостиницы, поджарая и энергичная женщина в годах, с сочувствием на меня посмотрела. Нужно было отправить письмо хотя бы за пару недель до приезда. К нам многие едут отдыхать, город маленький и недорогой. «Я не на отдых», — грустно протянула я, — «жить хочу у вас». А жилья? Совсем нет. И тут в глазах женщины промелькнуло что-то, что сначала я приняла за удивление, мол, и зачем она сюда переезжает? Но потом догадалась она, что-то хотела мне сказать. Жильё-то есть, задумчиво пробормотала хозяйка, только никому не нужные. Когда люди не хотят что-то замечать, они могут потерять это даже на людной прибрежной улице. Как дом, например, который мне показала хозяйка гостиницы. Когда-то здесь был кукольный магазин. рассказывала женщина. На первом этаже располагались мастерская и зал для продажи. На втором жила семья владельца. Потом дом опустел и стоит так уже 20 лет. Почему он опустел, никто не знает. В один прекрасный день куклы просто исчезли с витрин, а мастера и его семьи словно и не было. Шли годы, дом выставили на аукцион, И я его купила. Хотела сделать в нём небольшой хостел, но люди суеверны. Поползли слухи о проклятии, мне так и не удалось облагородить дом. А потом и надежда продать пропала. Дом действительно выглядел старым. Зелёная краска кое-где облупилась, окна заколочены досками, крыльцо изрядно покосилось. Пустые витрины выглядели жутко. Дом находился на одной из самых оживлённых улиц, но был необитаем и забыт. Так что, берёте? спросила хозяйка. А ещё проживание в нём стоило очень дёшево, намного дешевле самой захолустной комнаты на окраине. По тём нехитрых подсчётов я поняла, что мне хватит денег, вырученных с продажи кольца, минимум на 3-4 месяца. Но как же было жутко! Проклятие. Старый дом, который наверняка издает множество звуков. Море рядом. Ветер, бьющиеся в окно ветки. «Беру», — решительно сказала я. Перспектива вернуться домой, терпеть насмешливый взгляд Рикарда и поучения отца. Да пусть дом будет хоть трижды проклят, и я не уеду. Мы расчитались прямо на улице. В дом хозяйка заходить не стала. Получила деньги за первый месяц, отдала заготовленные заранее ключи и поспешила скрыться, ждала работа. Я же долго стояла перед дверями дома, боясь войти. Наконец решилась. Пальцы коснулись холодной ручки, и с негромким щелчком дверь отворилась, открыв одновременно пугающую и печальную картину. Да, дом был старый и жуткий, но он сохранил остатки былой красоты. Пол, грязный и пыльный, усыпанный мусором, пожелтевшие обои, старая разваливающаяся мебель. Везде валялись поломанные куклы, множество деревянных и фарфоровых девочек в светленьких платьях, то без рук, что без ноги, а то и безголовые лежали в шкафу и на столе. Сквозь огромные окна лился свет. Витрины пустые, но можно было с легкостью вообразить, как на них лежат новенькие игрушки, манящие и праздничные. Я заглянула в мастерскую. Она была намного больше торгового зала, просто огромной. И там стояли столы. Много столов пустых, но добротных и укрытых бумагой. В голове мелькнула и сразу же исчезла идея. Я запретила себе думать о проклятье и городских страшилках. На второй этаж вела лестница, крепкая. Всего было две спальни. Как я поняла, детская небольшая и вытянутая, и спальня для взрослых. Кровать и другая мебель в детской были закрыты бумагой. Я бросила сумку на пол, решив, что сначала добуду еду, затем куплю постельное бельё и другие принадлежности, а потом новая жизнь. Мой выбор пал на небольшой ресторанчик у моря, где подавали жареное на углях мясо. Я никогда не видела моря и смотрела на эту завораживающую синеву, не отрываясь. Так хотелось окунуться в прохладную воду. Ощутить её вкус, вдохнуть свежий аромат. Но не было купального костюма, а для купания без него на пляже было слишком много людей. Затем совершила набег на магазин вещей для дома, где добыла несколько комплектов белья, одеяло, подушку, плед, какие-то коврики и салфетки. Мне так понравилось выбирать домашнюю утварь, что я сама не заметила, как купила всё для долговременного пребывания. В конце взяла несколько чистящих зелий, ведро и губки. Без уборки спать не лягу. Здесь очень рано темнело, но город и не думал засыпать. Зажигались огни, народ вываливал на улицу. На удивление, я чувствовала себя в безопасности среди этой гудящей и весёлой толпы. Не обходилось и без пьяниц, но в основном они были мирные и жаждали поделиться любовью с окружающими. К моему, теперь уже моему дому, никто не приближался, словно чувствовали исходящую атмосферу. А мне было даже жалко несчастный магазинчик. Когда-то он дарил людям радость, яркие игрушки наверняка покупали к праздникам. Теперь всеми забытый он... словно тускнел с каждым днём. Не лучшее решение — затеять уборку к ночи, но возбуждение было таким сильным, что я всё равно бы не заснула. Решив начать с комнаты, что облюбовала, перестелила постель, повесила занавески, вымыла до блеска большой платяной шкаф. Помимо кровати и шкафа в комнате имелись диван и мутное поцарапанное зеркало в полный рост. Я как раз налила в ведро воду, чтобы вымыть пол, когда почувствовала зов, исходящий от зеркала. Сначала не хотела отвечать, потом поняла, что проще всё же откликнуться. Отследить моё местонахождение нельзя, а лишняя паника дома ни к чему. Не хватало ещё, чтобы отец поднял старые связи. Поэтому я коснулась зеркала рукой, и поверхность пошла лёгкой рябью. Николь. Да, мама, добрый вечер, устало вздохнула я. В испачканном зеркале плохо было видно маму, но знакомые детали образа сделали своё дело. Я живо дофантазировала то, чего не разглядела. Мама сегодня была одета в любимое тёмно-фиолетовое платье. А значит, значит, дома проходил традиционный выходной ужин. Я усмехнулась. Побег дочери из дома не отменяет светских развлечений. Николь, я очень волнуюсь. Со мной всё хорошо, мама. Где ты? Тут же последовал вопрос. А разве господин Тентен не допросил девушку в Драконпорте? Она должна была запомнить, куда продаёт билет странной расстроенной блондинке. Пожалуй, вышло слишком грубо, но Я действительно не понимала, почему здесь ещё нет толпы папиных знакомых, которые с радостью помогут найти потерявшуюся дочь. Она уволилась на следующий день и переехала. Это мне повезло. Что ж, светлейшая явно на моей стороне. Значит, никто не знает, где я, и родителям остаётся лишь связываться со мной через зеркало и пытаться уговорить поступить благоразумно. Вот только что в их понимании и благоразумии замужество, куча детишек, дом и гуляющий налево мужик с хорошей должностью. Нет уж. Пусть со своими подружками сыр трескает. Николь, я прошу тебя, вернись домой. Что это у тебя за спиной? Ты живёшь в каком-то старом доме? В нём давно никто не жил. Но сейчас я привожу его в порядок. В доказательство я продемонстрировала ведро и тряпку. Мама укоризненно покачала головой, папа к слову пообщаться не пожелал. "Некки, ты взрослая девушка, и ты должна быть разумной. Ты всегда была такой рассудительной, такой справедливой". "Да вот и именно, мама. И я разумно рассудила, что справедливости в моём грядущем браке с Рикардом нет и в помине". Он не утруждает себя верностью уже сейчас. О какой крепкой семье с ним можно говорить? Милая, главное в мужчине немного не это. Я даже боюсь спрашивать. Николь! Уже строже почти рявкнула мама. Я твоя мать. И я хочу, чтобы ты немедленно... Мама! Оборвала ее я. Мне кажется, мы не в той ситуации. когда можно немедленно с меня что-то потребовать. Я же не в своей комнате заперлась. Я уехала из-за зорграда. И если вы с папой продолжите на меня давить, то выяснится, что уехала я навсегда. Мама так и застыла с открытым ртом, явно шокированная моими словами и тоном. Я никогда еще не разговаривала с ней так и не перечила. «Я люблю вас». Уже мягче сказала я, но ради этой любви я не готова терпеть рядом с собой Рикарда. Ещё пару дней назад ты только и щебетала о нём и свадьбе. Ещё пару дней назад он не изменял мне. Подумав, я добавила на моих глазах. Если бы ты не пришла к нему на работу, то никогда бы и не узнала. Справедливо. Но я ведь узнала. Так какой толк рассуждать, что было бы, если я могла узнать об этом и позже, после свадьбы, например, после рождения ребёнка, и никуда бы уже не делась. нравы в Азорграде чуть суровее, чем на юге, и разводы случаются крайне редко. Я пришла и увидела, мама. Этого достаточно. Вы постоянно говорите мне, что я очень разумная, самостоятельная и талантливая. Что ж, пришло время проверить, так ли это. Я не вернусь в ближайшее время, и помолвку с Рикардом вы должны отменить. Хорошо. Мама сделала глубокий вдох и через силу улыбнулась. Поговоришь с Уной. Она очень волнуется. А папа не волнуется, подумала я. Впрочем, не сомневайся, что папа слышит весь разговор. Он всегда прибегал к помощи мамы, когда нужно было мягко на меня повлиять. Когда не работал отцовский авторитет и требовалось создать видимость уважения моих решений. До сих пор так или иначе все родительские действия воспринимались с благосклонностью. Поразительно, что впервые за столько лет я отказалась им подчиниться. Хорошо, я поговорю с Уной. На пару секунд мама исчезла, а затем в отражении появилась Уна. В её присутствии не было ничего странного. Семья Уны постоянно бывала на наших ужинах, потому мы и дружились. Но сейчас возникло ощущение, что родители специально привели подругу к зеркалу, словно надеялись, что в разговоре с ней Я что-нибудь выдам. «Привет», — улыбнулась она. Позади было видно, как закрылась дверь за мамой. Уна, склонившись к зеркалу, прошептала. «Они ушли. На силу выпросила с тобой поговорить. Рассказывай, что случилось». В разгар вечера родители вдруг решили со мной связаться, а Уна совершенно случайно об этом узнала. Как у них там всё интересно и захватывающе. Да ничего не случилось. Я принесла Рикардо эти детские рулеты, а он там развлекается с какой-то леди по вызову. Винишка открыли сыром лакается. Вечером поговорила с отцом, а он заладил: "Рикард взрослый мужчина, у него есть потребности". Я подумала, подумала, да и сбежала подальше от потребности Рикардо. "Дела", протянула Уна, "а ты точно всё правильно поняла?" Может, это не любовница, а племянница какая-нибудь. Приехала в гости, Рикард открыл вино, а сыром угостил, а потом раздел и усадил на колени. Знаешь, если всё было так, тем более не хочу рядом с ним находиться. Уна не выдержала и рассмеялась. И что ты будешь делать? Работать? Никки, ты же никогда в жизни не работала. Мыть посуду в таверне? Не знаю. Пожала я плечами. Сначала осмотрю здесь, потом подумаю. Жильё я уже нашла, довольно недорогое и просторное, не пропаду. А что за город? Красивый? Обычный. Я сделала вид, что не нашла в вопросе уны ничего особенного. Город как город. А откуда у тебя деньги? Мне начал казаться, что у неё где-то за пределами моей видимости висит какой-то список вопросов, составленный родителями. Но не без удовольствия я сообщила, продала кольцо, которое Рикард подарил на помолвке. Глаза Уны округлились и стали размером с два небольших кофейных блюдца. Ты с ума сошла? Он убьёт тебя, когда ты вернёшься. Я только покачала головой. Уна есть Уна. Несмотря на учёбу в университете и относительную свободу, она куда более послушная дочка, чем я. Прежде всего потому, что не живёт иллюзиями о вечной любви и верности. Я не вернусь к Рикардо. Он оскорбил меня, и может злиться сколько угодно. Никки, мне так за тебя страшно. Ты ведь всё потеряешь. Став женой Рикарда Тентена, ты приобретёшь надёжного и влиятельного мужа. А ещё ветвистые рога отрезала я. Мне не нужен муж, вытирающий об меня ноги. Если позволишь напомнить, мой рот тоже не самый последний в озор Гради, а я молодая и симпатичная девушка. Если господин Тентен пренебрегает моей красотой, Я пренебрегу его деньгами и подарком. К тому же, мой бывший жених, вероятно, слишком глуп, иначе не попался бы так абсурдно. Что это за следователь, интрижка которого стала явной из-за наивного желания невесты принести ему обед? Всё это у нас слушала, открыв рот, а потом потом её взгляд метнулся в сторону Моё сердце пропустило несколько ударов, и я поняла, что в комнате действительно нет родителей. Нет, нет. Там был лишь Рикард, слышавший наш разговор от и до. Я задохнулась от возмущения и лёгкого страха. "Полагаю, леди Спрингвилл", раздался его голос, А спустя мгновение и сам господин старший следователь внимательно смотрел из пыльного старого зеркала, которое мне сразу же захотелось разбить. Просить вас посетить Азорград, дабы исправить упущение по пренебрежению вашей красотой, бесполезно, верно полагаете? С максимальной холодностью ответила я. В голове билась отчаянная, параноидальная мысль: может ли он определить через зеркало связи, где я нахожусь? И что же прикажете мне делать в этом случае? хмыкнул он. Купите ещё сыра и развлекитесь с какой-нибудь красоткой. А мне пора. А я так надеялся, что вы мне в этом поможете. услышала я прежде, чем хлопнуло по стеклу, и картинка пропала. У меня тряслись руки. Внутри клокотала ярость. "Помогу", пробормотала я. "Непременно помогу". Сидеть на месте от переполнявших эмоций я не могла. Поэтому спустилась на первый этаж, взяв куртку, но в самом центре бывшего торгового зала вдруг остановилась. Идея, пришедшая ещё накануне, стала как Никогда привлекательный. Как скажете, господин Тентен, улыбнулась я в пустоту. Желайте моей помощи, непременно получите.